Глава 4. Миранда Угрюма сидела на большом валуне и с ненавистью смотрела куда-то в степь. "Злишься?" поцел к ней донор. "Какая же скотина этот демон!" прошипела Анна. "Ненавижу." "И не говори," скривился донор. "Если бы не этот ухлетятина, давно бы прибили. Как в его больную голову вообще пришло, что нас нужно ограничивать и лишать силы? Он демон, а они все скоты." обнял он её за плечи. Ничего, как защита пророчества с него свалится, мы отыграемся по полной программе, и хель его не спасёт, разве что в собственном царстве укроит. И то только в виде такой же тухлятины, как и она сама. Не понимаю, что она в нём нашла. Как что? Искренне удивился Доннор. Впервые на эту дохлую сволочь кто-то обратил внимание. Понимаешь, впервые. И она сразу уши развесила, фыркнула Миранда. А что ей оставалось? Пожал плечами донор. Хоть от неё и разит могильным ужасом, но она же девица. Так ей и надо, раздражённо крикнула богиня страсти. Ну, это ты зря, злорадно усмехнулся донор. Этот демон теперь никуда не денется. Наша повелительница трупы взоглотила наживку. Несколько тысяч лет вынужденного воздержания отольются ему кошкиными слёзками. Ты его морду видел, когда он понял, куда вляпался? Ведь понял. Не, а что, было на что смотреть? Мне казалось, что ещё чуть-чуть, и он рванёт куда-нибудь прятаться от своего счастья, хоть в петлю, хоть в омут, и рванул бы. Только сообразил, походу, что всё равно к ней попадёт. Ха, так он что, правда просто этой дурой пользовался? А то, хыхтнул Доннор, хитрый демон сразу понял, что к чему у старой девы, только просчитался. Вот потех это будет, заулыбалась Миранда. Ему ведь от нее не сбежать. Да, счастье-це. Даже врагу не пожелал бы с этой тухлятиной ложи делить. Сам себя обманул. Радостно вскрикнула уже совсем повеселевшая Миранда. А что у него там случилось? Чего ты кисла? Ты представляешь, он выкрутился, нашел, куда скинуть излишек силы. Только рожу ему все равно изрядно перекосило. Перекосило? Удивленно переспросил донор. Да от него как от чудовища все шарахаются. Даже его людям не по себе от близости такой страшилы. «Жаль, что он тухлятини в таком виде не достанется», — сказал донор. «Действительно», — хмыкнула Миранда. «А то ведь как классно было бы чудовище в обнимку с трупной вытяжкой. Красота!» «И не говори», — мечтательно улыбнулся донор.